«Глава одиннадцатая. Да я тебя в сухую сделал!» От потрясения, произошедшем, я на мгновение выпал из реальности. И потому не успел вовремя сделать то, что собирался. Заткнуть уши. «Хорошая работа, стрелок!» — пробосил мечник у меня за плечом. «Твою мать, хауст! Опять звенишь по перепонкам!» Я обернулся посмотреть, просто чтобы убедиться, что хоть с ним все как прежде. Меч в фонтане прополоскал? Обижаешь, два часа отмывал с мылом. Ага, как же усмехнулся я. Слушай, мне тут один задохлик шепнул, что нехило меня отделал, а ты не поверил, знаю. А уже было, что ли? На мгновение растерялся он. Ага, ты сейчас пари предложишь, реванш взять, так сказать. Кто перебьет меньше монстров, пойдет в воспитатели к дихантам. — Ха! И как прошло? — самодовольно ухмыльнулся мечник. — Да я тебя в сухую сделал, — ответил я сам с сам снисходительным лицом, на какое был способен. — Ты до монстров добегал, когда те уже остыли после моих пуль. — Вот оно как, — задумался он. — Тогда я пойду вперед, пока вы тут лясы точите. — Ну что, пари? — «И учти, твои грезы — это одно, но в этом мире не считается». «Пари», — усмехнулся я, протянув руку. «Кто проиграет, тут будет делать из заблудших гнилых душ достойных людей общества». «Хватит трепаться, — пробасил Гара, — у нас проблемы». Меня аж в дрожь бросило после этой знакомой фразы. В тот раз он сообщил нам, что древние не могут прорваться сквозь портал. Но черт же тут на своем барабанчике Я даже огляделся в поисках платформы с установкой. Выдохнул с облегчением. Вот она, и смуглый человек в размалеванной маске на месте, но тогда... В чем дело? — спросил я, стараясь сохранить невозмутимость. — А ты глаза разуй. — Оба. И свой, и божественный. Я обернулся на руины города. Но это даже не проблема. Чёрное покрывало монстров, закрывающее собой все от окраин до окраин, Это даже как-то привычно. Даже как-то слишком банально для Роркха. Я проморгал, откуда они взялись, но похоже, в этот раз наш враг решил не размениваться на дешевые засады. А если он сразу попер в лобовую, то это плохо. Я наконец понял, что имел в виду Гара. Если Роркх вывалил свою армию сразу, значит, у него в рукаве есть козыри покруче. Те, о которых мы не знаем. «Ой, да пофигу!» — раздался голос рядом. И мне как-то сразу стало легче. И даже у на короткое мгновение мелькнуло подобие улыбки. Эл умел поднять боевой дух получше моего. Потому что я улыбился, не стесняясь. А затем резко развернулся на месте, вспомнив. «Да нормально все. Неми мне и слова вставить не дала. Тут он тут. Все в порядке». «То есть вообще тут? Не как на Великой Обороне?» — Ну, не совсем, но на молитвы отвечает. Она повела ладонью, расплескав вокруг немного непроглядной тьмы. У меня от сердца отлегло. Странно, но дареному Йорку в бутылку не заглядывают. — Я думаю, наше с ними присутствие помогает ему, — проговорил Овер. — С каждой секундой мне все проще призывать призраки павших воинов. Правда, я сейчас кастую, словно впервые взял этого ханта, причем ржавого. Да, согласилась с ними. Радиус молитв, будто совсем новичок. Будто вообще не прокачан Ну? Рина довольно похлопал ладонью по алтарю. У нас тут полно ресурсов для молитвы. Скоро мы все станем самыми преданными его фанатами. Ликан-союзник, что тащил на горбу алтарь, чуть пополам не сложился от похлопывания нашего здоровяка. Да, в этот раз Рина был налегке. Все тащило его стая, кроме самого необходимого в том числе и три запасных алтаря. А монстры тем временем не спешили двигаться с места. Не нападали, даже не шевелились. Только дальние твари сдвигались ближе к центру. «Чего они ждут?» — спросил я. «А чего им лезть на пирамиду? В обороне проще. Это ведь нам надо к центру прорываться». «То есть можно и не спешить?» — спросил я. «Ага, как же». Никто не сказал этого вслух, но, уверен, все подумали. Арч опять накаркал, потому что после моего вопроса на горизонте появилась быстрорастущая черная линия. Только в этот раз это было не кольцо, а фронт. Твари выбрались из-за пологих холмов по ту сторону города и стремительно приближались к Роргху. Почему они нападают только с одной стороны? Взять нас в клещи было бы куда эффективнее, чем атаковать в лоб. «Потому что так веселее!» — раздался знакомый голос прямо у меня в голове. «Потому что так веселее!» «Импа-восрань!» — рявкнул я. «Какого?» «Призови меня! Открой дверь скользящей!» «Йорк, какого импа? Ребят, вы это слышите?» «Ты принес рукоять, идиот, а не они!» — рявкнул голос. «Слишком трудно прорваться! всё призови меня! Я приду, когда прорастет лес мечей!» «Твою ж срань!» — прошептал я. «Арч, что с тобой?» Ними положила руку мне на плечо и заглянула в глаза. «Йорк у меня в голове. Голос. Сказал, чтобы мы его призвали через лес мечей». Я посмотрел на Овера. «Ну все, капитан наконец шизанулся», — всплеснул руками Маус. «Я так и знал, что это случится. И где нам тут искать нормального капитана теперь?» «Я пока не могу», — ответил Овер. — Еще слишком слаб. «Молиться — Молиться! — взревел Рина, радостно хлопая лапами. — Да пофиг! — пожал я плечами и улыбнулся Элу. — Охранять Овера и Неми! Боевое построение! Идем в первом ряду! — Может, не стоит в авангард? — добавил скепсис вест, от чего был награжден поднятой бровью Айи. — Ну, я к тому, что это нерационально. — Отстаешь, стрелок! — раздался далекий крик, который даже тут было слышно. Мечник уже спустился с пирамиды и добрался до первых рядов тварей, которым не хватило места в черте города. «Нет, — решительно произнес я. — Рассветные демоны не будут отсиживаться за спинами других. Пускай другие отсиживаются за нашими». Пока мы разговаривали, игроки уже приняли боевые построения и начали спуск, поэтому пришлось поторопиться. Проще всего было ликанам, что скакали с платформы на платформу. Мы с Вестом Ловкачи поэтому тоже старались не отставать. Но внизу все равно пришлось дожидаться остальных. Все мои партии, каждая ночь в Роркхе, все проходили по одному и тому же сценарию. Действительно, выдающихся результатов я достигал лишь в одном случае, когда ставил на кон все и даже чуть-чуть больше. Если у нас и есть шанс победить, то только в первых рядах. Не жалея себя, не прячась в тылу, а прорываясь с боем через трупы врагов идя по головам. К тому же, оглянувшись на свой отряд, понял, что с такими товарищами грех быть где-то еще как не на передовой. Пусть мы и не паладины или молоты, но таких игроков еще поискать. Да любой топовый отряд нас с руками оторвет к себе после этого побоища. Или наоборот, мы начнем приглашать их к себе в гильдию. Но как мы ни старались, первыми в бой прорваться не удалось. Потому что первыми атаковали маги. Ну а как тут не воспользоваться моментом, да не вжарить чем-нибудь испепеляющим по широкому радиусу, когда в городе только враги? Ну и еще мечник. Но тут уж даже я знаю, что метеоритный огонь он точно переживет. А промораживающий до костей буран ему не страшнее ветерка. Найдет тварь какую поздоровей, да выжрет ее досуха своей рельсой. Поймал себя на мысли, что завидую его читерскому вампиризму. Но потом вспомнил, как он его получил и поежился. Нет, я лучше по старинке. Красная лента, и не придется восполнять жизнь, если никто не смог до тебя дотянуться. Тем временем одиночные игроки и малые отряды уже вступили в бой. Этих фиг обгонишь. Они, как сквозь портал сиганули, сразу понеслись на врага. Все знают, что поначалу монстры слабые, а значит, проще всего набить побольше. Наивные. Я видел, как вытянутая тощая тварь раскрыла огромную вертикальную пасть от подбородка до паха, откуда выстрелились десяток щупалец. Монстру в одиночку перебил почти целиком один из малых отрядов и сейчас всасывал корчащихся от боли хантов в свое безразмерное брюхо. Этот монстр казался мне знакомым, но тряпичная кукла Маришки была хилым детенышем по сравнению с этой мразью. Короче говоря, счет открыт с обеих сторон. Началось веселье. И разумеется, одиночные игроки не забыли повторить свой фокус со времен Великой обороны. Поэтому к линии сражения мы подходили под грохот фейерверка от самоподрывающихся хантов. Ворвались мы в бой под канонаду взрывов и рев разноцветного пламени. Тактика боя уже давно отработана, все знали, что надо делать. Так что я, как капитан, был не особо нужен. А вот арч-стрелок разгулялся на полную. Ликанов в бой не пускали, оставив их на флангах, прикрывать от случайно прорвавшихся. В остальном стая выполняла роль носильщиков в обновленной версии. Они таскали трупы тварей к алтарю. Так как продвижение наше застыло, то это был хороший момент для любимого занятия Арина, который набивал твари наравне с остальными. Да, приносить в жертву чужие трофеи не так эффективно, но Неми теперь могла и так. Как и Овер после обновления брони. Звук выстрелов мешался со свистом стрел и росчерками светящихся карт. Все это утопало в грохоте обрезов и раскатах молнии от рун. Но ни один из этих звуков не мог переплюнуть рев ликана, вошедшего в боевой раж. Стужа промораживала врагов, делая их хрупкими. Картечь цепляла противников скопом, так что поле боя напоминало снегопад разлетающихся осколков. А что умудрялось выжить в этом управляемом хаосе боя, нещадно испепелялось живым пламенем Айи. Пока мы были полны сил и энергии, Пока боезапас не заставлял задумываться о необходимости использовать рассыпные патроны, пока мана не уходила за критическую отметку, битва оказалась легкой. Не сложнее, чем во второй волне. В каком-то смысле даже проще, несмотря на далеко не последних по силе монстров. Враг известен, он виден, он прет в лобовую. К тому же твари атакуют не всей массой, а лишь стягиваются к подошедшим игрокам. Основная черная масса до сих пор не покинула окраин, дожидаясь, пока игроки не подойдут ближе. Нам нужно было немного времени, чтобы напитать Неми и Овера силой, передавая трофеи нашему богу. Так что топтание на месте в какой-то мере было нам на руку. Но когда Айя сообщила, что подошла к критической отметке, я занервничал. У нее половина резерва маны, несмотря на кучу бижутерии, которой Магесса обвешалась. Новогодняя елка сверкает не так ярко, как ее украшения. Ничего страшного. Пара эликсиров на регенерацию маны. 3-4 минуты, и она вернется в строй. Проблема в том, что монстрам не видно ни конца, ни края, а основные силы игроков еще только на подходе. Двигаются боевым строем, то есть не сказать, чтобы быстро. Тех, с кем мы сражались бок о бок, становилось все меньше и меньше. Все чаще ликаны сами вступали в бой, прикрывая тылы. В какой-то момент неутомимый Ирина немного замедлился, я вышел вперед, отвлекая на себя часть монстров. Элхоти махал мечом вовсю, но ему приходилось отступать под натиском нападавших. Просто впитывать урон кокрина он не мог, не та живучесть и регенерация. Приходилось сдвигаться в сторону, дабы не пересекать линию огня остальных. С учетом моих перемещений и рывков, самая большая опасность красной ленты не в том, что я где-то оступлюсь и потеряю темп. Наиболее вероятно, что я нарвусь на абсолютно случайную пулю. Такую, что невозможно предсказать, потому что стреляли вовсе не в тебя. Я доверяю своему отряду. Уже не одну схватку вместе прошли. Но профи в Роркхе чаще всего так и погибают. Из-за нелепых случайностей и совпадений, нежели от превосходящих сил врага. Хотя в таких битвах, как это конечно, большая часть игроков умрет, заваленная тушами всевозможных чудищ. Другая наша проблема – это очки разума. В этот раз, в отличие от Великой Обороны, нас не прикрывают множественные ауры служителей Яра, так что пришлось заботиться об этом самим. Тут проще всего Оверу. Живой доспех априори ничего не боится. Я, а я и в какой-то степени Маус имеем высокие показатели воли. Рина сам по себе чудовище, так что его сложно напугать клыками, шипами и когтями. Он сам кого хочешь напугает. А вот Ана, Вест и Эл – наши слабые звенья. Хотя ил на Ведьмаке, а им вроде как воля тоже нужна. Полумак ведь? Поэтому проверку свой-чужой проходят именно они. Остальным нет смысла. Если эти двое сохранили рассудок, то с остальными точно все в порядке. Но пока это ни к чему. Защитные диадемы на головах хантов поблескивали камнями молочного цвета. Пока не почернеют, все в порядке. Этих двоих тоже увешали всякой бижутерии, словно гирляндами. Правда, камни у них уже ближе к цвету слоновой кости, что немного напрягало. Скоро ресурс у артефактов иссякнет. Но будем надеяться, что основной урон по разуму уже прошел от вида первых тварей. В какой-то момент дышать стало легче, а мозги словно прочистили чем-то. Значит, молитвы неме заработали в полную силу, что уже радовало. Рина подтянул двух ликанов из стаи вперед, так что я отступил пополнить барабаны. Как у нас дела с запертым богом, спросил Овера. Не уверен, что справлюсь. Я никогда этого раньше не делал. Слушай, может и так справимся? Он же вроде как работает, молитвы молятся. «Может, и справимся», — скрипнул рыцарь сочленениями Вроде как плечами пожал. «А может, и нет». «Есть шанс, что после леса мечей ты останешься с нами?» «Нет, Арч, это однозначный финал для Ханта». «Срань», — произнес я, не прерывая дозарядку. «Брось, капитан, мы изначально знали, зачем я здесь» и будем честны, наместник Бога в отряде, куда полезнее доспеха без рыцаря. Я его в деле не видел, а тебя видел, так что спорное утверждение. Тем не менее, есть планы будем ему следовать. План был призвать Йорка молитвами, а не самопожертвованием. Никто не говорил, что все пройдет, как нам хочется. Тут мне крыть было нечем. По сравнению с иллюзией, пока все шло чуть ли не идеально. А когда до нас донесся первый грохот барабанов, то стало вообще прекрасно. Я обернулся и увидел плотный строй игроков, закованных в руническую броню. молоты и Атера шли острием основной группы. Расвы и пилигримы создали совместный строй, чтобы довести Амидраэль до Кристалла. Обернулся и взглянул на далекую стену порушенных домов. окраина край оказалась такой недосягаемой. А небо над Роркхом продолжало плеваться магмой, льдом и молниями. Скоро маги-пирамиды исчерпают силы после такой активной бомбардировки. А в этот момент на нас рванула новая волна тварей. Монстры, наконец, покинули черту города и понеслись в атаку. Пусть и не все, но даже эта арава может смести нас просто своей массой. Тут не создать каскад стрелков, бьющих поверх голов. Основную часть тварей придется принимать на щиты. Но есть еще лучники и арбалетчики, способные стрелять навесом потому гильдии сосредоточились вокруг них, предпочтя огнестрелу. «Я могу смести их всех одним ударом», произнесла Айя, вглядываясь в черный вал, несущийся на нас. «Если мы на подходе к городу будем вынуждены вскрывать этот козырь, то даже пытаться атаковать не было смысла». «Как знаешь», — фыркнула она. «Да что же это такое? Вокруг одни смертники, желающие побыстрее сдохнуть. Вообще план именно в этом и состоял». Мы набрали максимум эффективных способов умереть. Но не в самом же начале битвы, чтобы всем импы за шиворот насрали. Выпустив половину барабанов стаю разномастных гончих я вернулся к передовой и начал раздавать команды. Молоты вот-вот подойдут, и лучше не путаться у них под ногами. Нам надо было сместиться на фланг, раз уж не сумели расчистить им путь. Наш отряд был весьма мобилен, так что и проблем не возникло. Тем более, что слева практически не осталось живых игроков а единичные выжившие были рады потесниться. С приходом основных сил грохот битвы вырос десятикратно, и даже воющий ирина не мог перебить этот гвалт. В его защиту скажу, что он очень старался. Бой продолжился с новой силой, причем так, что наши потуги до этого показались разминкой. Твари перли сплошным потоком, словно пытались добраться до сердца отряда. Такое чувство, что Роркх понимал, кого ему надо убить. Одного единственного игрока, потому что остальные не представляли для него опасности. Даже если мы перебьем вообще всех тварей, которыми тут каждый угол кишмя кишит, надо ведь еще и кристалл сломать. А там все перейдет в другую плоскость противостояния. Помня пример Гара? Чем больше игроков подойдет к камню, тем больше игроков начнет этот камень защищать. Но до этого далеко. А вот что стало неожиданностью, так это твари, которые резко бросились в рассыпную. И если мы хотели уйти с линии их атаки, то наоборот под нее подставились. Вся орда, что мгновение назад неслась в лобовую на молотая терра, резко раздалась в стороны. И половина этой орды бежала как раз в нашу сторону, словно тяжело бронированный корпус игроков внезапно стал им интересен «Какого импа?» — только и успел удивиться я. Но ответ пришел в следующее мгновение. Вместе с грохочущим топотом копыт, перекрывающим даже удары барабанов черча. Я еще не видел этого противника, но мурашки по спине уже побежали от осознания происходящего. На основные силы несло симпово стадо бронерогов. Несколько таких тварей во время Великой обороны чуть не проломились к самому порталу. Но тогда они неслись вверх по лестнице. Что может сделать целое стадо бронерогов, взявших приличный разгон вниз по склону? Все. Они прошьют строй, если доберутся. И ни молоты ни паладины не остановят эту силу. Грохот стал осязаемым, словно сама стихия сорвалась с катушек и пошла в атаку. Земля под ногами дрожала так, что я боялся шаг сделать, дабы не упасть. Нельзя отдать им! Грохот перекрывал мои слова. Надо было что-то делать и притом быстро. Как остановить стадо разъяренных бронерогов, уже взявших разгон? «Да никак!» Но гильдии доказали, что недаром правительственный хлеб жрут. Ну раз вы, по крайней мере. Про пилигримов не в курсе. Сначала топот замедлился и сменился чавкающими звуками, а когда несущиеся на нас монстры провалились по колено в землю, я понял, что кто-то скостовал зыбкую почву. Умудрились же взять с собой такое заклинание. Его даже на великой обороне не применяли, предпочитая магму что пусть и не так хорошо замедляла зато урон наносила нехилый а тут идеально зашло впрочем стадо это не остановило а лишь немного замедлило следом со стороны корпуса полетели стрелы светящиеся болты склянки с искрящейся жидкостью и даже ветвистые шаровые молнии следом над бегущими бронирогами появилось белесое облако из которого полетели крошечные льдинки рев тварей был слышен еще лучше их топота В какой-то момент мне даже показалось, что этого будет достаточно, чтобы первые ряды смогли выдержать натиск, потому что перед ними вспыхнула полупрозрачная голубоватая пленка в несколько метров высотой. И что-то мне подсказывало, что она куда прочнее, чем кажется на первый взгляд. А затем мы сами повязли в бою с нападавшими на нас тварями, впрочем, те не столько пытались нас убить, сколько заходили во фланг к основным силам, и делали это вполне успешно, что могло стать для них проблемой. «Думаю, трех хватит!» — прорычал Рина. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, обращается он вовсе не ко мне. «Давай четырех!» — откликнулась она. «Ну, пожалуйста, давай хотя бы четырех!» «Че происходит?» — спросил я, когда четверо ликанов в волчьей ипостаси сорвались с места. Они просто разогнались прямо на прущих врагов, а затем взметнулись в воздух в слитном прыжке. Просто понеслись вперед, по сути, по головам тварей, скача с одной крупной твари на другую. «Ща будет бдыщ!» — воскликнула Анна, не забывая при этом разряжать обрезы. «Какой к импам бдыщ? Вы чего, наркоманы? У них даже взрывчатки нет!» «Они есть взрывчатка!» — восхищенно произнесла Анна. Я снова глянул в сторону несущих силиканов, затем посмотрел на оставшуюся стаю. Да тут их еще под три десятка. Я почувствовал себя сидящим на бочке с порохом, внутри которого запрятан тротил а вокруг все залито бензином, а я сижу с горящим факелом в руках. Перевел взгляд на револьверы. Импова мать! Да всего один неверный выстрел, и... Йорк, вас всех забери, очень надеюсь, что она поставила на них какие-нибудь предохранители. Или что там ставится на живую бомбу? — А вот это по плану! — воскликнул Маус, параллельно отбиваясь шпагой от наседающих пауков. — Твою же вест! Щиты! — зарал я во всю глотку потому что один из ликанов оступился и был успешно перехвачен какими-то щупальцами всего в паре десятков метров от нас. А зная ану и этот ее взгляд, короче, ставлю на кон ленту Хохора, что мы сейчас в зоне поражения. Хотя ладно, что это я наговариваю на ану Она ведь готовилась к самой эпичной битве за всю историю Роркха. Так что, скорее всего, мы все еще в эпицентре. Вест сработал молниеносно, вообще не спрашивая просто взмахнул рукой, веером раскинув горсть камней. Выглядело просто и вовсе эффектно Только я знал, скольких месяцев тренировки ему стоило научиться этому трюку. Чтобы руны раскинулись в нужном порядке и в пределах допустимого расстояния. И все это поверх наших голов, когда нужно было охватить и аю что стояла позади, и Рина впереди. А еще психи-полудемоны, оставшаяся стая и какой-то крендель с трубой а саксофон. Последнего Маус притащил, но так и не объяснил, зачем. Но в бою тот участвовал примерно никак, потому что Маус ему глаза завязал, чтобы трубач не словил шизу раньше времени. Вест успел вовремя. Ликаны сдетонировали одновременно, только вместо пламени было... Ничего. Я так и не понял, что произошло, просто в какой-то момент нас всех бросило вперед. А монстров так вообще стянуло прямо в то место, где находился споткнувшийся ликан. Я видел, как ближайших из них просто сминает в труху, словно наша бомба превратилась в черную дыру, засасывающую все вокруг. Но руны вспыхнули, образуя гексагональный полупрозрачный купол. Судя по интенсивности свечения, нашу защиту тоже пыталась засосать. Но, по крайней мере, нас перестало тянуть вперед. Я поднялся с колен, но лишь для того, чтобы услышать нервный голос Анны, я бы лучше не вставала. «К земле!» — рявкнул я. Отряд посыпался, словно карточный домик. Благо, она с нами уже давно, так что такие команды далеко не в новинку. С той стороны барьера что-то тихо хлопнуло, а затем рунную защиту просто сдуло. Следом вскрикнула Айя, потому что тупых психов снесло с места. Они-то не пытались прижиматься к земле. Но Айя вовремя отпустила кольцо с цепями, так что ее не понесло следом. Меня накрыло целой волной кровавых ошметков, какой-то слизью, а следом прилетела одна из тех самых случайностей ну, если можно так назвать, длиннющий клык, впившийся мне в бедро, который прилетел снарядом после взрыва малой сверхновой. «Что это было?» — рявкнул я. «Скорее от обиды, чем злости. Остальных-то не задело?» «Разлом в бездну!» — произнес Рина. «Если что, я не виноват!» «Я тоже!» — послышался голос Аны. «А кто тогда виноват?» — рявкнул я, вырывая клык из ноги. «Я, что ли?» «Ну?» — замялся Рина. «Рецепт ты нам притащил от парагона, так что в каком-то смысле да». «Чего?» — я на мгновение даже о боли забыл. «Выберемся, я тебе на лице разлом устрою. Предупреждать надо!» «Я буду сопротивляться», — оскалился танк. «Так веселее», — повторил я слова Йорка. На лечение ушла половина эликсира. В целом не так страшно, так что да, скорее обидно. И неожиданно но об эмоциях пришлось быстро забыть. Твари их эти перемолола в труху, да не всех. А вот оставшиеся три ликана добрались до точки назначения. Несколько бронерогов даже пережили эти взрывы, или как их там назвать. Только вот оглушенные твари не особо сопротивлялись, пока игроки поливали их из всего арсенала. Глянув на молот, и облегченно выдохнул. Наших, если и задело, то не критично. Строй цел, значит, все в порядке но с такой стаей под боком лучше уж и впрямь уйти в авангард расчищать путь. Глянул на оставшихся неписей союзников. Психи целые, к счастью, не кровоточат, а дудочник прикрыт белым плащом. На нем вообще ни не царапинки. А вот капитану клык взад воткнуть — это нормально. Отличные приоритеты. Но это я все еще от обиды не отошел. «Надо прорываться к домам», — произнес я громко. «Там сможем укрыться и привести дух». Никто не спорил. Основную волну тварей мы проредили, а двигались они как раз с окраин. Так что на горизонте не было видно особо больших скоплений противника. Пошли с боем на прорыв, обгоняя основные силы. Маги с пирамиды вовсю веселятся, но насколько их еще хватит? Как только последнее совместное заклинание прекратится, твари вновь ринутся на нас всей своей массой. И до этого момента было бы неплохо занять хоть какое-то подобие позиции. И остыв от произошедшего, я понял, что мы потратили рунный купол и четырех ликанов, способных смести практически любого врага. А еще даже до стен не добрались. Не нравится мне все это.